Глава 2. Вера. «У вас глаза моей дочери. Я размыкаю веки и хочу снова зажмуриться. Мечтаю провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть лицо склонившегося ко мне мужчины. Куда я снова влезла? Если это подкат, то вы грязный извращенец. Ухмыляюсь и тут же морщусь от боли в разбитой губе. Выгляжу, наверное, бомбически сейчас». Судя по ощущениям, сейчас я похожа на мисс Клювдию из мультика про уток. Хотя головой-то я, видать, приложилась. Какая разница, что подумает обо мне странный мужик, осматривающий мое распластавшееся по асфальту, не худенькое отнюдь тело. Интересно, красавчик видел меня в роли свадебной куклы на капоте? Черт, да неинтересно мне это. Я опоздаю в ресторан, и Валька меня освежует». Так что мне сейчас гораздо интереснее, сколько времени я провалялась на ледяном асфальте под пристальным взглядом этого извращуги. Еще часа четыре до встречи с подругами у меня есть. Успею добежать до канадской границы. Черт, о чем я думаю? Я же вытолкнула из-под колес ребенка. И где он сейчас? Точнее она, малышка с маленьким зверьком в руках. Неужели... Девочка, где девочка? С ней все в порядке? «Было бы странно подкатывать к полумёртвой женщине. Я, конечно, извращенец, но не до такой степени. Да и ваши колготки не будет во мне фантазии. Разве что шапка?» Ухмылка, как у чеширского кота. «Какая-то абсолютно дикая. Повисает в воздухе постепенно тая. Надо же, шутник!» «Не дергайтесь. сейчас приедет скорая. Вдруг у вас внутренние повреждения?» Приказ в голосе мужика отчего-то приводит меня в ярость. «Вам-то какое до этого дело?» Пыхчу, пытаясь собрать конечности в кучу. «Папа просто переживает». Детский голосок взрывает пространство, и я чувствую, как меня отпускает лютый страх. «Ты супергероиха, ведь правда?» «А папа сказал, что супергероев не бывает, зато полно толстых». «Маришка, замолчи!» Стонет мужчина, и я наконец-то могу его рассмотреть. Небритый, похожий на медведя, глаза уставшие, больные и копна растрепанных темных волос, судя по всему, ранее аккуратно уложенных, но теперь топорщащихся во все стороны, как взрыв на макаронной фабрике. «Вы спасли мою дочь, и я не могу позволить вам вести себя безрассудно». «Надо же, не может он. Значит, называть меня толстым может, а позволить вести себя неподобающе канонам и благоразумию не имеет возможности. Наглый, нахальный, самоуверенный мерзавец, считающий себя хозяином жизни». Это все написано на словно выточенной из камня физиономии. И как только у него получилось стать отцом такой красивой малышки? Сам-то похож на дикого вепря. Смотрю на девочку и чувствую, что сердце пропускает удары. Моя дочь сейчас такой бы могла быть. У вас просто шок. Сознание не теряет без причины. Продолжает занудничать мой новый знакомый. Не объяснять же ему, что эта оказия всегда со мной случается в моменты сильных душевных волнений, выплеска адреналина в кровь и страха. С детства мама таскала меня по врачам, считая припадочной, и болит у меня сейчас только часть организма чуть пониже спины, на которую пришелся основной удар. Но моя подушка безопасности вполне способна вынести и более сильные потрясения. Шок у вас, судя по всему, парирую я, Не понимая, почему вредничаю и стараюсь вывести из себя такого заботливого кавалера. И почему мне страшно хочется сбежать? Может, потому что маленькая девочка, стоящая рядом с медведем, будет страшные воспоминания о моей потере? И они больнее, чем травмы, полученные в этом происшествии. И гораздо глубже. У меня наконец-то получается подняться на ноги. И мир вокруг начинает раскручиваться, словно огромная карусель. Делаю шаг и понимаю, что сейчас свалюсь снова к дорогим бареткам красавчика и тем самым подтвержу его правоту. Только не это. Валька как в воду смотрела. Про трамвай-то. Сейчас у меня ощущение, что я все же сыграла Ванну Каренину. Сильные руки подхватывают, не дают рухнуть. По телу разливается приятное тепло. Черт, да что ж такое? Мужик прав, у меня шоковое состояние. Иначе чем объяснить помутнение рассудка? Его прикосновения приводят в чувство, заставляют дышать. Как раз в этот момент я слышу вой сирены скорой помощи. А потом все заканчивается, и я чувствую спиной только ледяное покрытие носилок. И словно сквозь вату слышу обрывки фраз. «В какую больницу повезете?» – спрашивает наглый хам. «На революционной». «Здесь, думаю, хватит на то, чтобы обеспечить женщине нормальные условия». «Еще как, командир!» Отвечает невидимка. Наверное, фельдшер со скорой. Я навещу вас. Это хам шепчет уже мне. Вы мне жизнь сегодня спасли. Дочь, все, что у меня есть. А у меня нету никого и ничего. И вы мне не нужны. Выдыхаю в пространство и вдруг вспоминаю. Я его видела. Давно в другой жизни. И тогда на его лице были написаны гордость, торжество и безграничное счастье. Я стояла на пороге роддома пять лет назад, боясь, что потеряю связь с планетой и улечу в космос. Наверное, поэтому и запомнила отца с охапкой цветов, красивую, но злую женщину и пищащий сверток в руках детской медсестры. Врезался мне в память, но сейчас он мало похож на себя прежнего. Морщинки в уголках губ, потухшие глаза его изменили не в лучшую сторону. Странная штука жизнь. Не приходите, не затрудняйте себя. Я ничего особенного не сделала. И вы не должны мне ничего. Это просто нормальный человеческий инстинкт. И на вашем месте я бы не размахивала монтировкой на глазах у дочери. Я и вправду не хочу его видеть. И малышку не хочу. Слишком болезненные воспоминания. Слишком страшная встреча. Все слишком. Чересчур. Вы не на моем месте. Рычит вепрь. Он прав. Я никогда не буду на его месте, потому что у меня нет того, что имеет он. «Конечно. Соглашаюсь, потому что спорить за Зазнайкой глупо, да и, в принципе, он недалек от истины. Поэтому просто скажите, сколько сейчас времени?» «Странный вопрос», — хмыкает мой собеседник. «К четырем уже подходит. Вы торопитесь?» Я закатываю глаза. Времени до встречи с подругами почти не осталось, — Правда, больница, в которую меня собираются вести, находится в двух шагах от дома. Эх, не светят мне сегодня обновки. Придется надевать платье, в котором я ходила на мой винодефиле. Девчонки меня четвертуют. Только попробуйте сбежать. Нахальный голос выдергивает меня из моих мыслей. Он смотрит на мой мыслительный процесс, насмешливо приподняв бровь. Или у меня на физиономии написано, что я не собираюсь прохлаждаться на больничной койке. «Я вас все равно найду и выдеру, как сидорову козу». «Ну что вы?» – хлопаю я ресничками, пытаясь принять вид невинной овцы. «Найдет он меня, как же, самоуверенный хлыщ. Буду лежать, как привязанная, пить кисель больничный и вспоминать нашу встречу». «А вы язва?» «Кривится он, и от этого становится более человечным, что ли?» «Я стараюсь» награждаю его и малышку, которую этот странный мужчина нежно прижимает к себе прощальным взглядом, прежде чем двери автомобиля с лязгом захлопываются. Надеюсь, что больше я их не увижу. Эта маленькая куколка прекрасна, но она не моя. Не моя.